Глава вторая. Европейский шик. В этой главе мы затронем тему европейского шика, которым мечтают обладать многие женщины. Начиная с петровских времён, прекрасная половина нашей страны в манерах и нарядах старается подражать жительницам европейских столиц. Минули эпохи, а мы всё так же продолжаем поглядывать на Запад, моду, Технические новинки, интересуемся образом жизни, культурой. Поскольку в области красоты приоритет до сих пор остается за Францией, начнем наш разговор с несравненных француженок. О французских женщинах написаны сотни книг. Как одеться просто, но при этом изысканно. Как очаровать мужчину одним взмахом ресниц, как любить жизнь и наслаждаться каждым мгновением. Во всём этом француженки знают толк. Недаром практически во все времена считались образцом для подражания. Эстетика в каждой детали, непревзойдённый вкус, умение ценить момент, лёгкость, позитивность и романтизм в любом возрасте. Черты, которые не имеют государственных границ и которые можно перенять. Французская классика кладясь информации о том, как ведут себя француженки и почему так нравятся мужчинам, ведь они далеко не всегда красавицы. Проштудировав десятки романов, я пришла к выводу, что главная прелесть парижанок в том, что они знают себе цену. Да-да, умение высоко ценить себя, принять свою внешность со всеми достоинствами и недостатками, найти и подчеркнуть ее особенности —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 Всякая уважающая себя француженка стремится к этому, поэтому каждая уникальна. Что бы ни было сегодня модным, француженка не уподобится толпе. Она найдет то, что идет именно ей, безупречно подчеркнет все достоинства, зная, что тогда ей не будет равных в борьбе за мужское внимание. Вывод. Уверенность в себе — залог привлекательности. В романе «Гида Мапассана» «Наше сердце» с тонким психологизмом описаны ежедневные ритуалы красоты светской львицы Мишель де Бюрн, в особенности то, с каким чувством женщина рассматривала себя в зеркало. Она направилась к зеркалу и увидела в трех различно направленных створках трех приближающихся молодых женщин. Подойдя совсем близко, она остановилась, Слегка поклонилась себе, слегка улыбнулась, слегка подружески кивнула головой, как бы говоря, «прелестно-прелестно». Она всмотрелась в свои глаза, полюбовалась зубами, подняла руки, положила их на бедра и повернулась в профиль, слегка склонив голову, чтобы как следует разглядеть себя во всех трех зеркалах. Она замерла во влюбленном созерцании, стоя лицом к лицу с самой собою, окруженная тройным отражением своего тела, которое она находила очаровательным. Она восторгалась собою, была охвачена себелюбивым удовольствием от своей красоты и смаковала ее с радостью. Так любовалась она собою каждый день. «Не чересчур ли, подумаете вы?» Да, и я подумала так же, когда читала эти строки. Но автор объясняет и доказывает, что не чересчур. Более того, женщина не считалась бы красивой и обаятельной в глазах других, если бы не выглядела таковою в своих собственных глазах. Но в этой любви к самой себе и заключался секрет ее обаяния и ее власти над мужчинами. Она так любовалась собою, Так холила изящество своего облика и прелесть своей особы, выискивая и находя все, что могло еще больше подчеркнуть их. Так подбирала неуловимые оттенки, делавшие ее чары еще неотразиме, а глаза еще необыкновеннее. И так прибегала ко всем уловкам, которые красили ее в собственном мнении, что из-под воль находила все, что могло особенно понравиться окружающим. Будь она еще прекраснее, но более равнодушна к своей красоте, она не обладала бы и той обольстительностью, которая внушала к ней любовь почти всем, кому не был чужд от природы самый характер ее очарования. Очень, на мой взгляд, важны с точки зрения принятия себя цитаты, не потерявшие актуальности с течением времени. «Если мы не нравимся себе, отвергаем свое тело, критикуем внешность, то как сможем понравиться другим? Все взаимосвязано. Парижанки прошлых веков не читали книг по психологии, но на интуитивном уровне понимали, что без любви к себе не зажечь искру любви и в окружающих. Эта любовь к себе — абсолютное принятие и отличает французских женщин от остальных, позволяет им любой свой недостаток превратить в особенность, подчеркивающую индивидуальность. Давайте же еще полистаем французские романы и начнем с Анареда Бальзака, который, как никто другой, умел описывать парижанок. Вот что мы прочтем в его романе «Шагреневая кожа». Парижанка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 даже домашний, тщательно продуман. Нет ничего незначительного. То, как волосы спадают по плечам, как ложатся складки халата, все создает законченный образ, пленяющий мужчину. И пусть он думает, что волосы и халат струятся по-особенному сами собой. Женщины знают, какими трудами это достигнуто. Но за этот труд получают награду. Влюбленного боготворящего мужчину. В романе Бальзака «Отец Горио» есть строки, великолепно это подтверждающие. Она была кокетливо одета в пеньюар из белого кашемира с розовыми бантами, причёсана небрежно, как это бывает у парижанок по утрам, от неё шёл аромат духов. гапсек также представляет весьма красочные сцены продуманных деталей соблазнения.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 Раскрытая постель была смята, и беспорядок ее говорил о тревожном сне. Складки занавесей у кровати дышали сладкой негой. Сбитая простыня на голубом шелковом пуховике, смятая подушка, резко бледневшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками, казалось, еще сохраняли неясный отпечаток дивных форм дразнившей воображения. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвелись прозрачные чулки. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блестки полураскрытого дорогого веера. Ящики комода остались незадвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы, бриллианты, перчатки пахло какими-то тонкими духами. И все эти мелочи вовсе не мелочи и совсем не случайны. Она так хорошо знала, как действуют возбуждающие вечерние туалеты и легкие чувственные туалеты утренние. Волнующее дезобелье, оно не снимается к завтраку с близкими друзьями, и благодаря ему женщина до середины дня сохраняет некий аромат своего пробуждения, создает реальное ощущение надушенной комнаты и теплой постели, с которой она только что встала. Обратили внимание, как проявляется любовь француженок к себе? Красивый пеньюар, шелковое постельное белье, домашние туфельки. Будьте женщиной всегда. На работе, на выставках и концертах, на свидании и даже оставаясь наедине с собой. Помните, вы — привлекательная женщина, и быть такой должны не по особым случаям, а круглосуточно а ничто не повышает самооценку так, как красивые вещи, которые нас окружают. Поэтому с этого самого дня, чтобы вам не понадобилось купить, пусть даже обычное полотенце или пару носков, выбирайте то, что будет подчеркивать вашу уникальность. Совет. Будьте ухоженными до кончиков ногтей. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Читаем фразу из «Войны и мира» Толстого. Маленькая ремарка, но как тонко она характеризует даму из высшего общества, умеющую выглядеть просто и элегантно даже в домашней обстановке. И пусть вас не смущает, что речь идет не о француженке. Французский язык, наряды и образ жизни так плотно вошли в обиход русского дворянства, что многие русские дамы, могли превзойти самих парижанок. Тургенев, как известно, подолгу жил во Франции. Более того, был навсегда покорен истинной парижанкой. Хоть не по рождению, но по духу точно — Полиной Виардо. В романе «Дворянское гнездо» он дает яркое описание этой неприметной для глаза парижской прелести, составленной из тщательно продуманных деталей.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 Склонила тщательно расчесанную, душистую голову. «Теодор!» — продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями. Она была очень хороша в это мгновение. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий стан. Вся ее фигура от лоснистых волос до кончика едва выставленного ботинка была так изящна. Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой марии Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневых перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Мария Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у своих ног. Думаю, вы убедились в том, какое значение имеет для француженок ухоженность. Ни в одежде, ни во внешности не может быть огрехов. Все должно быть идеально. Многие авторы делают также акцент на соблазнительности парижанок. Даже если перед ними не стоит цель завоевать конкретного мужчину, они всегда стремятся вызвать в представителях сильного пола желание познакомиться поближе. В романе Гиде Мапасана «Милый друг» госпожа де Морель выступает наглядным примером соблазнительной парижанки. Соблазнительной не для кого-то одного, а для всех. На ней было темно-коричневое платье, Оно кокетливо и вызывающе обтягивало ее талию, бедра, плечи и грудь. Все, что было на ней надето, все, что облегало ее тело вплотную или только прикасалось к нему, носило на себе отпечаток изящества и тонкого вкуса, а до всего остального ей не было никакого дела. Клотильде де Морель внешне противопоставлена Мадлена Фористье. И пусть красота ее совсем иного плана, в основе лежит все та же задача. Нравится. Вот как описывает ее автор. На ней было бледно-голубое кашемировое платье, четко обрисовавшее ее тонкую талию и высокую грудь. Голые руки и шеи выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава. Волосы, собранные в высокую прическу, чуть вились на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко. Даже цветом одежды и тем, как она сидит на фигуре, автор подчеркивает различия темпераментов, характеров, манер обеих женщин. Но каждая нашла в себе изюминку, которую нужно подчеркнуть. Создала образ, соответствующий своим особенностям и жизненным целям вот как воспринимает их герой романа жорж дюруа. Гпожафоресте застывший на ее лице благосклонной улыбкой, как бы говоривший вы мне нравитесь и в то же время берегитесь притягивавший и вместе с тем отстранявшей его улыбкой, истинный смысл, который невозможно было понять, вызывало желание броситься к ее ногам. Целовать тонкое кружево ее корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим от ее груди. Госпожа де Морель вызывала более грубое, более определенное желание. Может показаться, что француженки довольно легкомысленны и театральны, но это не так. Напротив, многие отмечают, что они рациональны и практичны, просто не показывают этого, особенно мужчинам. Никому не важно, как вы ведёте хозяйство, воспитываете детей, зарабатываете деньги, поддерживаете себя в форме. Главное — результат. Что касается некой театральности, то с этим можно согласиться. В каждой женщине живёт актриса. Просто не все позволяют ей выйти на сцену. Французам в целом присущая эстетизация повседневной жизни. Простых, обыденных ритуалов, преувеличенная живописность, которая распространяется на всё, в том числе на самого человека, его поведение и отношения. Совет. Будьте открыты чувствам и романтике в любом возрасте. В уголке, где пылал, несмотря на летнее время, яркий огонь, из камина два канделябра проливали мягкий свет он увидел молодую женщину в модном кресле с очень высокой спинкой и низким сиденьем, позволявшим ей принимать разнообразные, грациозные и изящные позы. То опускать голову, то склонять ее на бок, или медленно подымать, скрещивать ножки, слегка показывать их и снова прятать под складками длинного черного платья. «Думаете, всё. Нет?» Спектакль для единственного зрителя — мужчины. Только начинается. Когда Гастон сел, она с неописуемым изяществом кокетливо и вопросительно повернула голову в его сторону. Этот поворот головы, выражавший благосклонность, был одним из тех грациозных, хотя и заученных, движений, которые вырабатывается благодаря воспитанию и привычке к жизни полной изящества. Гамма непрерывных и плавных движений очаровала Гастона тем оттенком изысканной небрежности, какой красивая женщина придает аристократическим манерам высшего круга. это женщина и это гостиная, убранная как гостиная Сен-Жерменского предместья, полная дорогих безделушек, разбросанных по столам, полная книг и цветов, вновь вернули его в Париж. Его ноги погружались в настоящий парижский ковер. Он снова видел перед собою знакомый облик хрупкой парижанки, ее пленительную грацию, чуждую надуманных поз, которые так невыгодно отличают провинциалок. Так Бальзак описывает парижанку в романе «Покинутая женщина». Да, и несравненным француженкам приходится залечивать сердечные раны. Но они при этом не теряют достоинства, остаются такими же привлекательными, пожалуй, даже более интересными из-за перенесенных невзгод. И главное, всегда открыты для нового чувства. Француженки любят любовь, любят мужчин и не стесняются этого. Если они не влюблены в данную минуту, то были влюблены вчера или будут влюблены завтра. Парижанки знают, Ничто не делает женщину настолько красивой, притягательной и желанной для мужчин, как состояние влюблённости. Тогда мир наполняется особым смыслом, глаза блестят, движения сами собой становятся грациозными, осанка прямой, а голос пленяющим. Они не боятся ошибиться и ошибаются, но не зацикливаются на неудавшихся отношениях идут дальше, и многие мужчины оказываются счастливы, когда выбор таких женщин падает на них. Ещё одна ремарка, которую считаю необходимой сделать и без которой образ парижанки не будет полным, касается возраста. Думаю, как и все женщины мира, жительницы Франции не хотят стареть. Однако воспринимают возраст с присущим им благоразумием стараясь найти прелесть в каждом этапе своей жизни. Эта миловидная блондинка сохранила юную, живую грацию парижанок, которые никогда не стареют, которые обладают поразительной жизненной силой, неисчерпаемым запасом сопротивляемости и которые, заботясь прежде всего о своем теле и оберегая свое здоровье, в течение 20 лет остаются все такими же не стареющими и торжествующими. Так описывает графиню Гилеруа, героиню одного из своих романов, Гиде пасан «Все так, и сегодня, рассматривая фоторепортажи с парижской недели моды, не можешь отвести глаз от французских женщин в возрасте». В винтажной норковой шубке, в шикарных туфельках, свежие, ухоженные, в платке, повязанном виртуозно, и вместе с тем небрежно. Они безупречны и полностью отвечают утверждению французских мужчин. Женщина становится воистину красивой только в более позднем возрасте, когда весь ее облик совершенно вырисовывается. Совет. Немного театральности не повредит. В одном из романов Джона Голсуорси я нашла интересное описание разговора дяди с племянницей. Они обедали в одном парижском кафе и делились друг с другом своими наблюдениями о посетителях, очень, на мой взгляд, точно характеризующими суть французской нации. Ее соседи не были ничем примечательны или особенно типичны,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 Люди золотой середины, они довели искусство равновесия до высокого совершенства. У них чувство и интеллект находятся в гармонии друг с другом. В том же романе Галсуорси встречается еще одно любопытное описание французов. С некоторыми характеристиками можно поспорить, но в целом сходство с типичными национальными чертами есть. Вот, взгляни. Французская культура, сообразительность, живой ум, трудолюбие, решительность, тонкое восприятие красоты, но не от сердца, а от разума. Преклонение перед внешней формой, очень четкий, но ограниченный кругозор. В нем и намека нет на мечтательность. Пылкий характер, но умеет держать себя в руках. Держать себя в руках? проявлять рациональность, полагаться на разум, а не на чувства. Это все о французах, которые у всего мира ассоциируются с романтикой и любовью. Как такое может сочетаться? За ответом обратимся к следующим отрывкам. «В свете все искали знакомство с нею. Благодаря ее уму и красоте вокруг нее образовался рой поклонников». Она видела это, но ни разу не утратила сердечного покоя. Сердце у нее было столь же рассудительно, сколь и ум. Со тем она была кокетлива, но ее кокетство, осмотрительное, хотя и задорное, никогда не заходило слишком далеко. Ей нравились комплименты, ей было приятно возбуждать желание, но лишь в том случае, когда она могла делать вид, что не замечает этого, Насладившись за вечер фемиамом, который воскуряли ей в какой-нибудь гостиной, она потом отлично спала, как спит женщина, выполнившая свою миссию на земле. Страсти разрушительны, и ни одна уважающая себя, холящая и лелеющая свою драгоценную персону француженка не допустит этого разрушения. Слишком много сил — Времени, денег, вложено в собственное «я», чтобы поддаться порыву, забыться. У французов, в том числе современных, существует фраза «сабуавив» — знать, как жить. Не этикет, не хорошие манеры, а именно искусство жить или воспринимать жизнь как искусство, которое распространяется на все, от тонкости сервировки стола до внешнего вида, общения и любовных отношений. Марсель Пруст в этом плане абсолютный француз, что подразумевает стопроцентный эстет. А его роман «В сторону Свана» не только о времени, которое можно удержать, а о настоящей парижанке. Обратите внимание на описание костюмов и поведение адетты Сван, на то, как каждая деталь выверена, как отточен каждый ее жест, Словно у актрисы на сцене. Оригинальная во всем, знающая себе цену, холящая себя от макушки до кончиков ногтей. Такой должна быть любая женщина, парижанка она или нет. По аллее Акации, словно это был всего-навсего кратчайший путь к себе домой, быстрым шагом идет госпожа Сван в суконной курточке, в шапочке с вазанием пером с приколотым на груди букетиком фиалок и одними глазами отвечает на приветствие едущих в колясках мужчин, которые издали, заметив ее силуэт, кланяются ей и говорят друг другу, что такой шикарной женщины больше нет. Времена корсетов, к счастью, канули в прошлое, и современная женщина не станет улыбаться сквозь слезы. Но, как мы убедились, Шикарно выглядеть можно и в простых, удобных вещах. Главное — внутренний настрой. Искорка, которая любой костюм сделает особенным. Парижане — прирожденные критики, считает актриса Лу Дуайон. Отсюда и стиль в одежде. Мы одеваемся, зная, что нас обязательно будут обсуждать и оценивать. Об этом знала госпожа Сван, пусть и столетия назад. Немного погодя, я в самом деле видел, что по аллее для пешеходов идет госпожа Сван. Она шла нам навстречу, расстилая за собой длинный шлейф сиреневого платья, одетая так, как по понятиям простонародия одеваются королевы, разряженные и разубранные совсем иначе, чем другие женщины. Шла, посматривая на ручку зонтика, почти не глядя на прохожих. Точно главной ее задачей был мацион. А что она делает мационно виду, и что все взгляды обращены на нее, это ей было безразлично. Впрочем, обернувшись, чтобы позвать свою собаку, она мельком оглядывалась по сторонам. А вот еще один пример театральности на высшем уровне. Правда, зритель в этом случае один. Влюбленный мужчина. Они вышли. Она была в розовато-лиловом костюме, который сразу же так гармонично слился с зеленью деревьев и голубизной неба, что она представилась ему изумительной как видение, обольстительной и прекрасной в совершенно неожиданном и новом для него свете. Ее длинная и такая гибкая талия, утонченное и свежее лицо — Легкая прядь золотистых волос, выбившихся из-под большой тоже розовато-лиловой шляпы, обрамленной, как сиянием, большим страусиным пером. Ее тонкие руки, державшие закрытый зонтик, ее немного жесткая, надменная и гордая походка — все это вносило в этот деревенский садик нечто неестественное, неожиданное, экзотическое, странное и сладостное впечатление, как бы от персонажа из сказки, из грезы, с гравюры, с картины Вато, персонажа, созданного воображением поэта или живописца, и вздумавшего явиться в деревню, чтобы поразить своей красотой. Непринужденность во всем — главное кредо истинного француза, и неважно, о какой эпохе мы говорим. Кредо это распространяется не только на манеру одеваться, но и на поведение, отношение к любви, к жизни в целом. В этом смысле Адетта Сван — идеальный пример. Тому, с какой непринужденностью поменяла она статус кокотки на статус уважаемой замужней дамы, можно позавидовать. А то, с какой непринужденностью она носит роскошные вещи — еще один образец для подражания. Очарование, исходившее от госпожи Сван в незатейливой сиреневой шляпке, или же в шляпке с одним единственным ирисом, стоящим прямо? Мог ли я передать волнение, охватывавшее меня зимним утром, когда я, встретив шедшую пешком госпожу Сван, в пальто из норки, в простенькой шапочке с двумя ножеобразными перьями куропатки? Из приведенных цитат может показаться, что все эти женщины прекрасны сами по себе. Они богаты и праздны. Им не нужно вставать рано утром, собираться на работу, готовить завтрак, вести ребенка в детский сад или школу, а вечером продолжать хлопоты по хозяйству. Конечно, реалии изменились, и я не призываю вас нежиться в постели, отбросив все дела и не обращая внимания на голодных домочадцев. Нет, я хочу показать, что красота парижанок тщательно создана и осознанно поддерживается. Только с виду постороннему зрителю они кажутся беззаботными бабочками. На самом деле их можно сравнить с трудолюбивыми муравьями. Каждый день, несмотря на проблемы и невзгоды, возводят они башню под названием красота и обаяние. Самодисциплина — ключ к успеху во многих областях, в том числе во внешнем виде. Труд, затраченный на уход за собой, принесет приятные плоды в виде комплиментов и восхищенных взглядов окружающих, высокой самооценки и внимания любимого. Совет. Подчеркните женственность в вашем образе. Мадмуазель Фани – молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом парижанки. У нее была грациозная головка, свежая личика и приветливый вид. Каштановые, красиво зачёсанные волосы, спускаясь двумя гладкими полукружиями, прикрывали виски. И это сообщало какое-то тонкое выражение её голубым глазам, чистым, как кристалл. И это описание не аристократки, а бедной парижской белошвейки. Неважно, сколько у вас денег, для хорошего вкуса и обаяния их количество не имеет первостепенного значения. Даже суровые бедствия не могут сломить в парижанках жизнелюбивый дух, желание нравиться и очаровывать. Вот как характеризует Кристиан Диор, жительниц французской столицы, перенесших тяготы Второй мировой войны. Но чье сердце не дрогнет при мысли о парижанке, которая пытается во что бы то ни стало остаться элегантной и не пропускает ни одного показа коллекции высокой моды? У нее безукорезенный макияж, она следит за собой и повсюду в метро, в бомбоубежище, при всех тяготах сохраняет инстинкт красоты, врожденный вкус и достоинство. Быть привлекательной даже в бомбоубежище, согласитесь, это сильно. Неважно, какой вы национальности, в какой стране и городе проживаете. Цените себя. При этом каждый день старайтесь стать чуть лучше, красивее, умнее, эрудированнее, очаровательнее. Только не объявляйте об этих стараниях окружающим. Не рассказывайте, с каким трудом вам удается поддерживать свежесть кожи, безупречность маникюра, как дорого обходится качественная одежда, как сложно всегда оставаться на высоте. Пусть окружающие думают, что вы такая особенная от природы, как делают это мудрые французские женщины. Стоит отметить, что особому шарму француженки учатся с детства. Искусство вести себя в обществе, поддерживать разговор и одеваться постигается с юных лет, как азбука. Так в романе «Милый друг» интересно поведение девочки Ларины, которая во время ужина изображает из себя маленькую светскую даму. Дюруа занялся дочкой, наливал ей вина, передавал кушанье, словом, ухаживал за ней. Девочка благодарила его небрежным кивком головы, важным тоном произносила «Вы очень любезны, сударь». Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа шутки ради предложил руку девочке. Она величественно поблагодарила его и, привстав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера. Когда же главный герой предложил Ларине поиграть в кошку и мышку, девочка была поражена. Она улыбнулась так, как улыбаются взрослые женщины, когда они несколько шокированы и удивлены. Столица Франции любую женщину способна превратить в женщину. Читая роман симоны де Бавуар», Я обратила внимание на описание Стефы, эмигрантки из Украины. Пожив какое-то время в Париже, она смогла превзойти в шике и женственности многих парижанок. «Я любила проводить с ней время», пишет Симона де Бовуар, вспоминая юность. «Мне нравилась нежность ее мехового воротника, ее маленькие шапочки, платья, духи, ее воркования и ласковые жесты». К сожалению, парижанки Бальзака и Мопассана уже в прошлом. Стиль кэжуал сегодня уравнял всех женщин планеты. И если одной из целей вашего визита во Францию станет возможность увидеть ее восхитительных жительниц, боюсь, вы разочаруетесь. Тот факт, что в Париже творят известные кутюрье, не особенно отражается на обычных горожанках. Удобные брючки, кардиган или свитшот — Обувь на плоской подошве, минимум макияжа, небрежная прическа. Таков облик француженок наших дней. Изредка встречаются и нарядные дамы, но, скорее всего, это иностранки, одевающиеся так, как, по их мнению, должна выглядеть парижанка. Однако, несмотря на факты, так хочется верить в прекрасный миф о том, что в Париже уникальные женщины, которые по-особому одеваются. Любят. Живут. Так хочется брать с них пример, чтобы тоже почувствовать себя особенной. Это можно сделать, не покидая своего города. Достаточно выбрать богемный образ, с которым чаще всего ассоциируют современных француженок. Соответствовать такому образу помогут струящиеся платья, кружевное белье, изящная обувь, повседневный лук, Будет более дерзким, если включит в себя узкие брюки, свободный свитер или блузу. Обувь на невысоком каблуке и кожаную куртку. Добавьте сюда парочку авангардных аксессуаров, и образ парижанки готов. Быть смелой, свободной, но при этом женственной, никому ничего не доказывать, оставаясь в гармонии с собой. Вот постулат француженки. 21 века. По мнению Инес Де Ла Фрессанж, гуру современного парижского шика, французский стиль — это состояние души. Парижанка не просто следует за модой. Она чувствует ее, переосмысляет, и поэтому любую модную тенденцию способна обратить в свою пользу. Мода — это прежде всего удовольствие. Поэтому... Смешивайте дорогие и демократичные бренды, примеряйте разные образы, экспериментируйте с тенденциями, чтобы создать собственный, неповторимый стиль. Тенденция упрощения, если можно так выразиться, коснулась всех современных женщин. Это связано и с ритмом жизни, и с новыми социальными ролями, требующими от прекрасного пола больше энергии, сил, ответственности. Не будем сейчас развивать тему эмансипации. Лучше поговорим о моде и стиле. И пусть стиль унисекс стал ведущим. Национальные черты все-таки накладывают отпечаток на манеру одеваться. Но не будет страстная итальянка выглядеть как утонченная француженка или сдержанная англичанка. Кстати, об итальянках. Интересная особа. Блестящий лоск но сквозь него проглядывает что-то дикое, точнее говоря, естественное. На ней маска, очаровательная маска, и носит она ее очень мило, но маска всегда может упасть. Поэтично только тогда, когда затронута ее чувственность, способна на сильную привязанность к своим родным, да и не только к ним. Открыто смотрит в глаза опасности, смелая, но легко теряется. Тонкий вкус, но он то и дело ей изменяет. Никакими кроссовками, мешковатыми штанами и свитшотами этих жительниц солнечного края не привлечь. Италия пышет страстью, которую питают величественная архитектура, возбуждающая желание еда, сам воздух с ароматом знойного дня, пиццы, кофе и дорогого парфюма доносящегося из бутиков. И стиль поведения, и стиль одежды у итальянок соответствующий. Совет. Не бойтесь ярких красок и эффектных аксессуаров. Это была типичная римлянка, фантастически ухоженная, обвешанная драгоценностями дама сорока с небольшим, на десятисантиметровых шпильках, в обтягивающей юбке, и темных очках, сверкающих, как гоночный автомобиль», пишет Элизабет Гилберт в книге «Есть, молиться, любить». Она прогуливала крошечного модного песика на усыпанном бриллиантами поводке. Весь ее вид источал ауру нечеловеческого гламура и говорил без слов «Можете меня разглядывать, но я на вас и не подумаю взглянуть» так и видишь перед собой чувственную, эмоциональную, уверенную в себе и своей привлекательности итальянку, для которой одежда — способ подчеркнуть сексуальность и темперамент. Кстати, в этой стране мужчины ничуть не уступают прекрасному полу в желании хорошо выглядеть. «Мужчины в Риме до абсурда, до одурения, до обидного хороши собой». Они даже красивее местных женщин. Красота итальянцев сродни красоте француженок. В стремлении к совершенству не упущено ни мелочи. Как вы поняли, для жителей Италии характерен яркий лук. Поэтому если вы не чувствуете морального родства с изысканной француженкой, обратите внимание на так называемый итальянский стиль. Вещь может быть проста сама по себе, но обязательно дополнена эффектной обувью или украшениями. Дорогие сумки и солнцезащитные очки, крупные серьги, браслеты или кольца сделают даже наряд в стиле кэжуал сногсшибательным. Заставлять прохожих оборачиваться — в этом вся соль итальянской моды. Итальянки любят обтягивающую одежду — подчеркивающую аппетитные формы, из-за которых совсем не комплексуют. Насыщенные цвета не боятся быть смелыми и дерзкими. Если вам нравятся нарядные образы, вы предпочитаете шикарные платья, одежду с броским принтом, обувь на высоком каблуке. Считаете, что выглядеть на все сто необходимо в любой час дня и ночи, то итальянский стиль — то, что вам нужно. Полная противоположность темпераментным итальянкам — жительницы Туманного Альбиона. Англичанки всегда славились элегантной сдержанностью, умением создавать лаконичный образ и вести себя по-королевски в любой ситуации. Кого в английских романах не пленяли описания живописных садов и поместий, традиционного чаепития и невозмутимых леди, держащих холеными пальчиками чашку тончайшего фарфора. Застенчивость, развитая и в то же время сдержанная до такой степени, что она превратилась в полнейшую непосредственность. Утверждение собственного «я» кажется ей непростительным нахальством. Чувство юмора — не нелишенное остроумия. Выражение постоянной готовности к служению не столько семье, сколько обществу, этой склонности не найдешь больше ни у кого. В ней есть какая-то прозрачная легкость, как будто в жилах у нее воздух и роса. Ей не хватает законченности, законченности в знаниях, действиях, мыслях, суждениях. Зато решительности хоть отбавляй. Чувства не слишком развиты. Эстетические эмоции возбуждаются скорее явлениями природы, чем произведениями искусства. Такую характеристику дал англичанкам Джон Голсуорси, истинный сын своей нации. Если среди черт вашего характера можно выделить скромность, природную сдержанность, некую консервативность, если вы умеете выглядеть роскошно в простых базовых вещах, «Если уместность и элегантность, принципы, которым вы не изменяете, а строгие линии одежды и приглушенные цвета вас только украшают, то вам, несомненно, подойдет английский стиль в одежде и в поведении». Он обратил внимание на ее костюм. Темно-коричневый бархат, соболье боа и маленькая круглая шапочка того же меха. Все это удивительно шло к ней. Описание Ирен из романа «Сага о форсайтах» — один из примеров безукоризненного вкуса англичанок. «Приглушенные цвета, предельный лаконизм костюма, оттеняемый дорогой тканью или аксессуаром, демонстрирующим, что перед вами леди, в образе которой, как известно, не может быть перегибов, ничего яркого, экстравагантного, бросающегося в глаза». Его мать переоделась в светло-серое платье с кремовым кружевом вокруг шеи. Кружево было из маленьких крученых розочек, и шея была темнее кружева. Казалось бы, ничего особенного, но посмотрите, как тщательно подобраны все элементы одежды, и по цвету, и по фактуре. Ничего случайного. Затейливое кружево притягивает взгляд к красивой шее. Серое платье скрадывает недостатки и придает фигуре благородство. В Англии, в отличие от Франции, мода и стиль не сосредотачивались в столице. Когда мы говорим «француженка», то подразумеваем «парижанка». Когда говорим «английская леди», то это не обязательно жительница Лондона. Она может обитать в любом графстве и при этом отличаться и отменным вкусом и прекрасными манерами. Добротность, практичность, консерватизм английской одежды в какой-то мере уравнивали всех жительниц страны. В качестве образца приведем обитательниц графства Корнуолл из книги Розамунды Пилчер «Возвращение домой». Вот как, к примеру, одевается жена сотрудника транспортной компании, собираясь за покупками. Закрытые туфли — Дорогой и элегантный плащ Бёрбери и модная бордовая шляпа. Даже не скажешь, что речь идёт о женщине из 1935 года. Одеться так вполне может современная барышня и вовсе не будет выглядеть старомодно. Ретро-шик сегодня на пике популярности. Но особенно мне понравились описание манеры одеваться Дианы Кэрри Юис хозяйки поместья Нанчероу. В этой манере чувствуется дух старой доброй Англии, то есть смесь простоты, качества, элегантности и капелька сдержанной роскоши, если последнюю можно определить таким словом. Диана в безупречно скроенном бледно-сером фланелевом костюме сидела на дальнем конце стола, стройная как тростинка, Ее глаза сияли сапфирами, сочетаясь с голубой шелковой блузкой. В уши были вдеты жемчужно-бриллиантовые сережки-гвоздики, а вокруг шеи обвивались три нитки жемчуга. В церковь Диана надела серую фетровую шляпу с кокетливой вуалькой, а плечи ее были укутаны в боа из чернобурки. Так уместно было одеваться уважаемой женщине матери семейства, хозяйки солидного дома, не чуждой светских развлечений. А вот описание ее дочери, Афины, тоже не менее любопытное, красочное, передающее веяние эпохи и национальные особенности, в частности, черты английского загородного стиля. Высокая, ростом с мать и такая же стройная и длинноногая, она красила губы и ногти в ярко-красный цвет а одевалась всегда с иголочки и по последнему крику моды. На сей раз она была одета просто, как и полагается в деревне, брюки мужского покроя, шелковая рубашка и верблюжий шерсти-жакет с подложенными плечами и сверкающей алмазной брошкой на отвороте. В этот момент дверь распахнулась, И появилась Афина в серых фланелевых брюках и бледно-голубом свитере из Ангоры. Хорошенькая, как картинка. Он повернул голову и увидел Афину. На ней было кремовое полотняное платье без рукавов. Стройная талия схвачена пестрым кремово-голубым шарфом. «Как видите, молодежь всегда одевалась более раскованно». Но национальные черты оставались. Это натуральные материалы в одежде. Шерсть, шелк, хлопок, неяркие цвета, уместность, то есть соответствие наряда ситуации, минимум украшений. Кстати, несмотря на красоту и успех у сильного пола, Афина отличалась добротой и сердечностью, великодушно одалживала вещи из своего гардероба, давала совета по уходу за волосами и ничуть не страдала тщеславием или самовлюбленностью. Под шикарной оберткой скрывалось не менее приятное содержание. Я немного забегаю вперед, но тем не менее скажу. Стремитесь, чтобы ваша внешность находилась в гармонии с внутренним миром. И наоборот. Вывод. Изысканная скромность — показатель отменного вкуса. Если вы работаете в компании, где принят дресс-код, то выбор английского стиля позволит вам выглядеть женственно, элегантно и сдержанно одновременно. Его лаконичность подчеркнет ваши природные достоинства, не отвлекая внимания на постороннее. Однако у такой простоты есть и подводные камни. Крой, ткань, фасон костюма должны быть безупречны. Такие же строгие требования касаются аксессуаров. Вы должны быть безукоризненны во всем. Даже обычный носовой платок может рассматриваться в качестве аксессуара и подвергаться критике. Английский стиль, по сути своей, неувидаемая классика. Некоторые считают ее скучной, однако англичане наглядно демонстрируют, что это не так. Скромное изящество в их манере одеваться на лицо. Новоприбывшая симпатичная пара принесла с собой дух столичного оживления и лоск. На нем было темно-синее пальто с легким фуляровым шарфом. На ней алое, с воротником из песца. Вокруг головы у Джейн был повязан шелковый платок. Войдя в тепло, она развязала его и сняла и темные волосы рассыпались по мягкому меху воротника. С кем бы вы себя ни ассоциировали, с утонченной парижанкой, страстной итальянкой, сдержанной англичанкой, основные правила остаются неизменными. Выбирайте одежду, соответствующую вашему образу жизни, взгляду на этот мир, характеру и предпочтениям. Не ограничивайте себя. Только вы сами определяете, как и в каком образе идти по жизненному пути. Возможно, в разные годы образы эти будут меняться. Так и должно быть. Жизнь гораздо интереснее, когда в ней есть место переменам. Пробуйте, ищите себя, открывайте новые грани и расширяйте горизонты. Удачи!